Взвесить? Выходит, не созрели еще для откровенного разговора со следствием? Пожалуй, что не созрел. Ну что ж, дозревайте, дозревайте. Надумаете говорить чистосердечно? Позвоните. И в своей камере что-то не заметил телефона? Мы вас отпускаем. Надо же кому-то присматривать за вашим зверинцем. Но излюберец не выезжать. И еще, имейте в виду, этой вашей золотой фирме очень-очень скоро придет конец. Все узлы развяжем. Ни за правилом, ни к лентуре и по темным углам спрятаться не дадим». Так что упорствовать бессмысленно. Лучше идти в чистую. Ну, бывайте з д о р о в о Борис Яковлевич. Полные недоумений, сомнений, самых смутных противоречивых мыслей я холшницеров домой. Вся четвероногая братья благодаря заботе соседей была жива, но все равно она тявкала, блеяла, мяукала и встретила хозяина гневным хором. Кое-как угомонив ее, Борис Яковлевич поставил на стол бутылку с остатками какого-то красноватого напитка, граненую рюмку и так просидел до утра, даже не дотронувшись до бутылки. тяжелых раздумьях провел Борис Яковлевич не один день. А потом поехал в Москву. Он позвонил Петренко. У вас не отпала еще необходимость в разговоре с Борисом Яковлевичем ш н и ц е р в ы м Ну что, Борис Яковлевич, как можно? Тогда советую не откладывать, пока душа Шницерова жаждет. «Очищение правдой!» Несколько дней подряд Петрунка корпел над толстыми, аккуратно подшитыми папками. Делал выписки. Пришли дополнительные материалы, запрошенные им из ОБХСС Москвы, Тбилиси, Вильнюса. Он углубился в их изучение. в Однако дежурный вновь напомнил ему, что Роготов настаивает на встрече. «А что это так спешно? Почему не может подождать?» «Говорит, что хочет сделать какие-то важные заявления». «Ну что же, послушаем, послушаем, что он нам скажет». Роготов вошел в кабинет хмурый, сосредоточенный, даже несколько т о р ж е с т в е н н ы н ы й Едва закрылась дверь за дежурным, заявил, «Я хочу помочь следствию и рассказать все, как было». Что ж, это похвально, Роготов. Слушаю вас. Пишите. Ценности, обнаруженные в чемодане, действительно принадлежат мне. Конечно, это понимать надо условно. Все это мной найдено совершенно случайно во время командировки в Прибалтику. Да? Интересно, интересно. Рассказывайте, как же это было? Три месяца назад я ездил в Вильнюс. В выходной день вильнюсские друзья повезли меня осматривать один старый замок. Я, знаете ли, поклонник Готики. И вот в одном из закоулков под щебнем и мусором я увидел сверток из коричневого дерматина. Какое-то внутреннее чутье подсказало мне, что сверток этот необычный. Вечером, когда мы вернулись в Вильнюс, друзья разъехались по домам, я взял такси и вернулся к развалинам замка. Сверток был там же, а в нем оказались пачки денег, з о л о т о драгоценности. и о я долго мучился, как быть?»